Глава 8 26 апреля 2017 года. Город Казань. Услышав, что Долгов всё-таки хочет устроить аттракциону собственный тест-драйв, Ильин оживился. Правда, ненадолго. Стоило ему сказать, что они с самого начала были рады предоставить команде ИИН возможность пройти любой из предлагаемых маршрутов, Долгов сразу добавил, что капитан Садыкова тоже хотел бы взглянуть на аттракцион поближе. Ильин тут же сник. По всей видимости, капитана Садыкову он всерьез недолюбливал. Однако деваться ему было некуда. После уже озвученного радушного разрешения он не мог отказать представителю власти. «Не переживайте», тихо сказал ему Долгов. Когда все уже было решено и договорено, А Садыкова отошла, чтобы позвонить коллегам и договориться о перевозке задержанного. «Если всё пройдёт хорошо, полиция от вас, наконец, отстанет по своей воле, а не потому, что вы нажали на нужные кнопочки». Ильин мрачно посмотрел на него и ничего не сказал, но в его глазах читался немой вопрос. «А если что-то пойдёт не так? Мы воспользуемся вашим приглашением только тогда, когда закончим проверять остальные версии». «И будем максимально убеждены в безопасности аттракциона». На это Ильин кивнул и предложил ему связаться с Тимуром или Ариной. «Как только группа будет готова к тестированию маршрута, они всё организуют в кратчайшие сроки», – заверил он. К счастью, к вопросам о том, как они попали в здание и узнали код отключения сигнализации, Ильин так и не вернулся, уехав по каким-то делам. В бывшей больнице остались только его партнёры. Ваню и Егора Долгов отправил в гостиницу, чтобы не мозолили никому глаза и случайно не напомнили неудобные вопросы. А сам задержался, чтобы проводить Дамиру. Сообщишь мне, когда разберёшься, кто он и что делал в здании, попросил он, когда она уже усадила Марата в приехавшую машину с двумя полицейскими и собиралась сесть в свою. Конечно, будь на связи. Материалы дела по гибели Олеси Карповой тебе всё ещё нужны безусловно хочу знать все подробности тогда пришлю как и обещала раз уж ты так резво выполнил свою часть сделки она улыбнулась долгов ответил тем же и повторил её же слова будем на связи сообщу тебе когда мы будем готовы к тестированию дамира кивнула и уже открыла дверь со стороны водителя, когда долгов всё таки не удержался от вопроса он не бесится когда ты его вот так вскакиваешь на рассвете и убегаешь куда-то по делам». На её лице появилось непонимающее выражение, брови сдвинулись к переносице. «Кто он?» «Ну, тот, кто был с тобой с утра в постели, когда я позвонил». Она почему-то рассмеялась. Наверное, над ним, потому что он так неуклюже выдал совершенно неуместную и непонятно откуда взявшуюся ревность. Потом Дамира наклонилась к нему и, понизив голос, спросила. «Хочешь, открою тебе большой секрет?» какой. Это был не он. Это была она. Игриво подмигнув ему, Дамира проворно забралась в машину и тронулась с места быстрее, чем Долгов успел осмыслить озвученный ею секрет. Конверт с копиями многочисленных материалов дела Олеси Карповой ему принесли в гостиницу час спустя. Он даже позавтракать не успел, поскольку завтрак начинали подавать чуть позже. Зато лобби-бар начинал работать очень рано поэтому Долгов смог посмотреть документы под чашку кофе. Ничто не противоречило версии несчастного случая, озвученной или иным и остальными, на теле никаких повреждений, которые нельзя объяснить падением, в крови ничего из ряда вон выходящего. Конечно, если Карпова действительно имела обыкновение курить, сидя на перилах, то столкнуть её было проще простого. Лёгкий тычок в плечо, когда человек этого не ожидает. И вот он уже летит вниз, из головой о перила ниже и ломая шею. Только вот никакого видимого мотива не наблюдалось. Кому и зачем это могло понадобиться? Если остальные сотрудники в тот момент действительно находились в одном помещении, друг у друга на виду, а, судя по свидетельским показаниям, так оно и было, то оставался только кто-то посторонний. Марат? Мог ли он и тогда обродить по зданию? Мог ли он столкнуть Олесю, потому что «дух здания злится», что если это была его первая попытка показать Ильину и остальным устраивать аттракцион в здании бывшей больницы, дурная и опасная затея. Этой версии тоже ничего не противоречило, и несколько часов спустя, когда Дамира позвонила ему, чтобы поделиться результатами проверки по Марату, Долгов озвучил её в качестве альтернативного предположения. «Я, конечно, постараюсь проверить, есть ли у него алиби на тот день». Не слишком уверенно протянула Дамира. «Потому что в теории такое возможно. Его родители действительно самые активные противники аттракционы Лина. Можно сказать, основные инициаторы всех петиций и пикетов. Сам парень, что называется, с особенностями развития. А если говорить по-простому, то умственно отсталый. Мать, правда, называет его очень чувствительным мальчиком. Ну, что ей ещё остаётся? Они, кстати, разыскивали его почти неделю с помощью друзей и соседей, но в полицию не обращались. Сказали, что время от времени он так убегает, но потом всегда возвращается домой, а полицейские его пугают. Так что он мог отсутствовать несколько дней в прошлом месяце. Наслушался дома разговоров о Шамовской, а потом пошёл самостоятельно восстанавливать справедливость по отношению к этому месту. Она сделала паузу, и по её интонациям Долгов понял, что у неё есть другая версия. Или родители, понимая, что Марат не подсуден, могли подбить его на какие-то действия. Озвучил он эту версию сам. «Исключать нельзя? Доказать практически невозможно», вздохнула Дамира. «И пока мы не можем связать его с подменой лекарств, наличие возможности ещё не доказательство. А вот если бы смогли, то это означало бы, что его действительно кто-то направлял, потому что у него самого ума смешать два препарата не хватило бы. Ильин, позвонивший во второй половине дня, чтобы узнать, как продвигается расследование, услышав историю про Марата, только фыркнул. Она просто не хочет находить доказательства того, что это он всё устроил. Ей проще и приятнее обвинять нас, потому что мы чужие пришли, а они тут все друг за друга Долгову это обвинение показалось преувеличением, но он не стал спорить. В конце концов, это не его дело. Ему не нужны доказательства для суда, ему достаточно высокой степени уверенности в том, что и как происходило. А ближе к вечеру Дамира позвонила ещё раз, чтобы сообщить, что на день гибели Олеси Карповой у Марата есть алиби. Его видели несколько человек в разных местах, и все они находились довольно далеко от Шамовской. Так что, как минимум, Олесю он не убивал, заключила она. А это означало, что с высокой долей вероятности её не убивал никто. Да и Егор утверждал, что призрака в больнице нет, а то, что видел Соловьёв, никак не могло быть призраком Олеси. Долгова всё равно не отпускало чувство, что эта смерть должна быть как-то связана с происходящим, но он не исключал, что выдаёт желаемое за действительное. Иногда люди просто погибают и у этого события нет ни особых причин, ни заметных последствий. Ещё чуть позже Ваня, потирая красные от усталости глаза, резюмировал, что в исходном коде аттракциона нет ничего подозрительного. Ни магических печатей в вызываемых картинках, ни скрытых файлов, ни посторонних символов в комментариях. Сам код, конечно, чистая магия, я прям засмотрелся. Но это магия, он покосился на Егора, совсем другого порядка. Что ж, в таком случае нам остаётся только одно. Сказал Долгов, глядя в окно их общего номера на догорающий день. Испытать аттракцион на себе. Кто хочет попробовать? Альфа-1. Я Бета-1, мы на позиции. На лестнице чисто начинаем подъём. Бета-1, вас понял. Не торопитесь. В коридор без моей команды не высовывайтесь. Альфа-1, вас понял. Альфа-2, держись прямо за мной и прикрывай нас с тыла. Слушай. «А с какого перепуга ты альфа-один, а я два?» Недовольно проворчал Егор, заставив улыбнуться всех, кто услышал его возмущение в эфире. «Потому что я старше по званию». Не растерявшись ни на секунду, ответил Ваня. «Нет у тебя ни хрена никакого звания. Ты даже в армии не служил», — возразил Егор всё тем же недовольным тоном. «Ты просто тупо старше». «А это, между прочим, тоже аргумент», — хмыкнул Ваня. «И вообще, отставить разговорчики, альфа-два» ты тылы наши прикрываешь? Да нет там никого. Всегда никого нет. Пока кто-нибудь не появится. Следи в оба. Я вхожу на этаж. Мальчишки всегда мальчишки. Сколько бы лет вам не стукнуло, посмеиваясь, заметила Лиля. Её микрофон был отключён, но она слушала эфир через наушники, одновременно дуя на чашку невероятно горячего чая. Её комментарий относился не только к Вани и егора но и в целом к выбору сюжета для тестирования аттракциона. Оба единодушно проголосовали за происшествие в секретной лаборатории, которому выдавались не только очки, но и большие пушки. «Я бы не стал обобщать», — с улыбкой возразил Нев, сидевший по левую руку от неё. Он не проявил к приключению никакого интереса, заявив, что ни разу не играл ни в одну стрелялку и не смотрел боевиков с подобным сюжетом. «Я даже в детстве во дворе с мальчишками в подобные игры не играл», — признался он. И в этом Лили уже услышала оставшееся с тех давних пор разочарование. «Поддерживаю». Неожиданно согласился с Невом Долгов, тоже оставшийся в командном центре, наблюдать за происходящим по камерам. Там у нас, между прочим, не только мальчишки. «Ну что, альфа хреновые, вы там разобрались, кто из вас первый, кто второй?» Услышали они в эфире недовольный голос Садыковой. «Долго нам тут под дверью ждать? Можем ещё обсудить, с какого перепуга вы беты, если я тут из вас единственный капитан». «Понял, салага?» Тут же среагировал Ваня. «Будешь много выступать, нас обоих понизят». «У меня движение». Возбуждённо пискнул Карина, и следом раздался звук выстрела. Она пальнула по монстру, который появился на лестнице. «Так, нам надо продвигаться» крикнула Садыкова, присоединяясь к пальбе, поскольку следом за первым монстром появился второй. «В коридоре пока чисто. Заходите, если что, мы прикроем», — разрешил Ваня. «О, есть! Полезли, полезли!» — обрадованно прокричал Егор, тоже открывая огонь. «Но сейчас вы у меня получите». «Может быть, им музыку соответствующую включить для настроения?» — насмешливо предложил Долгов и перевёл вопросительный взгляд на Тимура с Ариной, сидевших за столом напротив. «Есть у вас тут подходящие саундтреки?» «Пока не предусмотрено», – буркнул Тимур. Арина и вовсе промолчала. После утреннего столкновения оба были как-то не очень настроены на взаимодействие. То ли всё-таки подозревали исследователи в незаконном проникновении с дурными намерениями, то ли испытывали неловкость после вскрывшейся истории с Олесей Карповой то ли что-то недоговаривали и боялись случайно сболтнуть. Долгов решил не разбираться в тонкостях их отношений к нему и его команде. Сейчас было уже поздно этим заниматься. Только пожал плечами и объявил. «Сделаю себе всё-таки кофе. Глаза весь день продрать не могу. Смотри, чтобы тебе плохо не стало от такого количества кофеина». С тревогой заметила Лиля, на мгновение отрываясь от мониторов, чтобы посмотреть ему вслед. «Дело привычное» отмахнулся долгов. Тогда печенье захвати», — попросил Нев, который в любое время суток предпочитал чай. «Раз уж все равно встал. Зомби на девять часов, крикнул Ваня. Стоявший плечом к плечу с ним Егор не среагировал, и Ване пришлось самому изловчиться, чтобы выстрелить в приближающегося мертвеца. Ты оглуп, что ли? возмущенно бросил он на А ты мне что-то сказал? Что зомби на 9 часов? «Что вообще это может значить?» Возмутился Егор, продолжая отстреливаться. «Ты с какой луны свалился?» «Так говорят, чтобы объяснить направление. Как на циферблате. Ерунду не городи говори по-человечески. Ты себя кем вообразил? Настоящим командос?» «Девочки, не ссорьтесь», — прикрикнула на них Садыкова. «От вашей трескотни башка болит. Мы к вам ведём ещё стайку ходячих. Поддержите огнём». Когда они с Кариной вывернули из-за поворота, Периодически отстреливая наиболее близко подошедших мертвецов, Ваня с Егором были уже готовы и проворно расстреляли толпу их преследователей. «А знаете, что самое забавное?» — возбуждённо заметила Карина, рассматривая сквозь очки пол, — что они не исчезают, когда падают. И даже если уйти, вернуться, снова увидишь те же нагромождения тел на полу. Очень реалистично. «Да ерунда!» — Егор отмахнулся. «Наступить-то на них не «Берегись!» Из неожиданно распахнувшейся двери вылезло ещё несколько монстров, прерывая ворчание Егора. Карина оттолкнула его в сторону и торопливо выстрелила. Ваня и Дамира поддержали, уложив двух монстров из трёх, но тот, в которого стреляла сама Карина, продолжил идти на неё. «В голову, в голову, в голову!» Попыталось напомнить ей Дамира, но было уже поздно. Монстр кинулся на Карину, та испуганно взвизгнула, инстинктивно зажмуриваясь и делаешь шаг назад. Но сквозь очки других игроков всё равно было видно, как монстр вцепился ей в горло, и во все стороны брызнула кровь. Егор всё-таки прикончил зомби, но очки Карины уже заволокло чёрной пеленой с надписью «Игра окончена». «Вот чёрт!» — огорчённо протянула девушка. «Ты пала смертью храбрых, прикрыв товарищем торжественно заявил Ваня. А голос Тимура в эфире напомнил. «Карина, возвращайтесь к нам. Вы отключены от симуляции, как погибший боец». «Нечестно, я же в него. Он должен был хотя бы притормозить». Сняв очки, поскольку в них она теперь ничего не видела, Карина поплелась к лестнице, попрощавшись с остальными и пожелав им удачи. Ваня с Дамирой двинулись вперёд, ни на секунду не выходя из образа. А Егор задержался и окликнул Карину, «Стоило той сделать несколько шагов. Эй, спасибо, что спасла!» Она обернулась и улыбнулась. «Сделать так, чтобы моя смерть была не напрасной». «Это так мило», — тихо заметила Лиля, вместе с остальными, видевшая сцену на мониторе. «Кажется, Карина и Егор неплохо сработались». Она вопросительно посмотрела на Нева, интересуясь его мнением. «Они ровесники». Также тихо напомнил тот. И оба одарены силами, которыми другие их ровесники не владеют. Нет ничего странного в том, что они нашли общий язык. Между прочим, тем временем вещал голос Вани в наушниках. Настоящих зомби не убить выстрелом в голову. Они безмозглые марионетки, подчиняющиеся некроманту. Поэтому стрелять в голову имеет смысл разве что ему самому. Верно я говорю, Нев? Верно. Мягко согласился Нев, активировав свой микрофон. Рад, что ты это наконец запомнил. «В каком смысле настоящих зомби?» – напряжённо поинтересовалась Садыкова. «О, после рейда расскажу тебе ту историю. Она очень интересная, но лучше идёт под пиво. Осторожно, справа!» Они снова прекратили болтать о ерунде, переключившись на отстреливание очередных монстров. На этот раз это были мужчины с головами то ли псов, то ли волков, а не мертвецы. А всё-таки хорошо, что сценариям не предусмотрены жуки, как в «Звёздном десанте». Выдохнула Дамира, когда они разобрались с ними. «Терпеть не могу насекомых». Перед началом маршрута их предупредили, что это не просто сюжет со сбежавшим зомби-вирусом, а секретная лаборатория, в которой проводились разные генетические эксперименты. Ваня поинтересовался, не могут ли там встретиться инопланетные формы жизни, вроде жуков из упомянутого фильма. Но Тимур и Арина были вынуждены его разочаровать. «Зато какой с ними был бы адреналин!» Снова заговорил Ваня в их наушниках. лиля машинально подняла взгляд и посмотрела на хозяев аттракциона, собираясь сказать им что-то вроде «Вы записываете пожелания Но так ничего и не сказала. Тимур и Арина уже выразительно переглядывались. значение их взглядов Лили не поняла. Да и подумать на эту тему как следует не успела. «Второй этаж полностью зачищен, пора подниматься на третий», произнес в наушнике голос Дамиры. «Вы поднимайтесь, а я внизу кое-что проверю», — отозвался Ваня. «Кажется, что-то мелькнуло на лестнице». «Тебя прикрыть?» — спросил Егор. «Да не, я сам. Если что, позову». «Что он там увидел?» — поинтересовался Долгов. И именно этот вопрос отвлек Лилю от анализа переглядываний Тимура и Арины. «Не знаю, не успел заметить», — признался Нев. Лиля вгляделась в экран. В тот, на котором выводилась трансляция с камеры на очках Вани, наложенной на неё виртуальной реальностью. В данный момент ничего постороннего на экране видно не было. «Ух ты! Какая штука!» — восхитился тем временем Ваня. «Как её убить-то? Она ж падение материальное!» «О чём он говорит?» — нахмурилась Лиля, глядя на абсолютно пустой коридор, по которому Ваня сейчас шёл. Он выстрелил в пустоту, а потом выругался. «Кажется, меня заметили». «Ваня, что ты видишь?» — уточнила Лиля уже в активированный микрофон. «Кто тебя заметил?» «Я не знаю, как это описать. Оно бесформенное и чёрное. Или типа того. Оно меняет форму. И некоторые цвета рандомно проглядывают». Он снова выстрелил и попятился назад. «Да, и виртуальные пули на него не действуют», — сообщил Ваня. «Чёрт! Что это за хрень?» это часть сюжета напряжённо поинтересовался долгов у Тимура. Тот покачал головой. «Такого в сценарии не было. Будь это по сценарию, мы бы это тоже видели» ставила Арина. «Это происходит снова», — резюмировала Лиля, вскакивая с места и поворачиваясь к Неву, который уже тоже был на ногах. «Ему нужна помощь. Иду. Я с тобой». Нев не стал спорить, чтобы не терять время зря, понимая, что Лиля всё равно не останется. Когда дело касалось безопасности брата, она переставала быть такой разумной, как обычно. В наушниках они слышали, как Егор спросил, что происходит, и не нужна Ливане помощь, Но Долгов в ответ велел ему с Дамирой немедленно вернуться в командный центр. «Что-то случилось?» — спросила Карина, когда они столкнулись в коридоре, но объяснять было некогда. «Иди к и не отходи от него ни на шаг», — велела ей Лиля, устремляясь за Невом, который перешёл на небыстрый бег. Ваня находился не так далеко, на том же этаже, правда, не в самом ближнем коридоре. Когда они вывернули в него, тот оказался пуст, но голос Долгова в наушниках направил их. Он забежал в помещение, слева немного не доходя до двери на лестницу. Нев и лили поспешили по его подсказке, но нужную дверь нашли не сразу. А когда нашли, тоже увидели это. Оно возвышалось посреди просторной пустой комнаты, почти задевая потолок. А Ваня стоял у противоположной стены. Бессмысленное игровое оружие он бросил на пол, а вот очки не снял, Вероятно, опасаясь, что без них не сможет видеть монстра. Судя по противоречивым движениям, он пытался запутать то, что на него напало, и проскочить мимо него к двери. Но оно моментально реагировало на любой его манёвр. Дрожащие, действительно постоянно меняющее очертания, оно было похоже на желе из ртути, местами чёрное, местами серебристое. Ваня заметил их появление и раздражённо махнул лили рукой, мол «Уходи отсюда, не будь дурой!» Лили не двинулась с места. Она знала, что не может помочь, но уйти всё равно не могла. Нев уже соединил кончики пальцев, а потом развёл руки в стороны и выбросил одну вперёд. Ни Лили, ни вани не увидели тонкие нити, протянувшиеся от него к монстру, и опутавшие последнего. Но оба заметили, что тот перестал качаться из стороны в сторону, реагируя на обманные попытки Вани броситься в одну из них». «Я держу его», — объявил Нев. «Беги к нам». Ваня решился и попытался обогнуть монстра справа. Тот дёрнулся, но пошевелиться не смог. Нев крепко держал его магией. Раздался оглушительный рёв, от которого заложило уши. Монстр дёрнулся снова. Нев почувствовал, как по энергетическим нитям, связавшим неведомое создание, пошла ответная реакция. Она стряхнула его, дёрнула, приподняла над землёй, словно теперь уже его потянули за эти нити и швырнула в сторону. Как раз на почти добравшегося до них Ваню, в результате чего их обоих отбросила в угол. «Нет!» – крикнула Лиля, кидаясь к ним. «Вставайте скорее!» Она схватила Нева за плечо, пытаясь помочь ему подняться. Ваня, хоть и кряхтя, но довольно проворно вскочил сам. «Лиля, осторожно!» – крикнул Нев, вдруг потянув её на себя и пытаясь спрятать за спиной. От этого движения её развернуло, и она снова увидела приближающегося монстра. Тот грозил вот-вот накрыть их своей колышущейся массой. Нев успел выставать вперёд перед собой руку. Что-то светящееся, похожее на сплетённую из солнечных лучей сетку, выросло между ними, загнанными в угол и монстром. Но тот всё равно с рёвом обрушился на них. Вспыхнул яркий и ослепляющий свет, Лилю в грудь ударила невидимая сила, как будто рядом что-то взорвалось, а следом накрыла темнота беспамятства. Сложно было определить, сколько прошло времени, прежде чем Лиля почувствовала прикосновение к плечу, вытащившее её из пустоты небытия, по ощущениям секунда, но с тем же успехом могло пройти несколько минут и несколько часов, впрочем, если бы прошло по-настоящему много времени, долгов или звал бы их в наушниках, или уже прибежал бы лично. Только сев и обхватив руками гудящую голову, она поняла, что наушники в какой-то момент просто слетели. «Лиля?» — проник сквозь вату, заложившую уши, голос Нева. «Ты как?» — сфокусировав взгляд на его встревоженном лице, она поняла, что вопрос звучит уже не в первый раз, и слабо кивнула, надеясь, что голова не взорвётся. Оглянулась по сторонам. Ваня топтался посреди помещения, удивлённо крутясь вокруг своей оси. Он всё ещё был в очках. «Надо же! Я думал, тут ошмётки по всему полу валяться будут. А тут пусто. Сними ты их!» велял неф помогая Лиле подняться на ноги. Монстр был виден и без очков. А на камерах, кстати, нет. «Правда?» – удивился Ваня, но очки снял. «То есть это было как с Соловьёвым? Только ко мне оно явилось не в форме призрачной пациентки?» «Да». Нев кивнул. У него вообще не было никакой формы. Но оно оказалось сильным. Он потер правую руку, болезненно морщись. Лиля встревоженно коснулась его плеча. Но нефть тихо заверил ее, что в порядке. «Главное, что ты с ним справился». Ваня кивнул. И добавил, поправив микрофон. «Эй, вы там, в командном центре. Слышите меня?» «Наш боевой маг справился с проблемой. Уже можно поздравлять и радоваться тому, что мы остались живы». «Тишина». Ваня удивлённо посмотрел на остальных. Под его напряжённым взглядом они нашли свои гарнитуры и тоже попытались передать сообщение. Глухо. Может, сломалось? предположил Нев. Выброс энергии был нешуточный. А чего тогда к нам никто не бежит на помощь? удивился Ваня. На помощь уже пошли мы, напомнила Лиля. Здесь камеры нет, поэтому нас не видят. Надо выйти в коридор. Что они и сделали? Найдя взглядом глазок камеры, Помахали коллегам руками, Ваня даже выразительно поднял оба больших пальца, мол, всё отлично, и в ту же секунду где-то наверху раздался истошный вопль ужаса. Кричала женщина. «Дамира?» – предположила Лиля. Не в первом кинулся к лестнице, но на ступеньках более спортивный Ваня обогнал его. «Дамира!» – крикнул он, открыв дверь на второй этаж. Ответом стал ещё один крик, полный боли и ужаса. «На третьем» отрывисто подсказала Лиля. На каблуках бежать было не очень удобно, но она не отставала от остальных. «Дамира! Егор! Где вы?» По очереди выкрикнули они, добравшись до третьего этажа, но на этот раз никто им не ответил. Связаться с командным центром, который мог бы отследить местонахождение Дамиры и Егора, они не могли. «Надо вернуться к Косте», — решила Лиля. «Взять новые гарнитуры, посмотреть по камерам?» «За это время её прикончат», — возразил Ваня. «Её могли уже прикончить, если напали сразу после тебя», — парировала лиля «Здесь и сейчас мы слепы». «Нет, не слепы», — возразил ей брат, кивая на Нева. Тот уже выпустил из ладони светящийся шарик указателя. Какое-то время, нерешительно повисев на месте, шарик поплыл по коридору, но вскоре замер и растворился в воздухе. «Чего это он?» — спросил Ваня. «Уже пришли?» Но тут ведь нет никого. Тут всё, что осталось. Вздохнул Нев, кивая на валяющиеся у стены игровое оружие. Чуть дальше по коридору обнаружились и очки вместе с наушниками и микрофоном. Надо вернуться в командный центр. Мрачно повторила Лиля. Идёмте. То, что никто так и не вышел им навстречу, даже когда они уже приближались к заветной двери, только добавило тревоги. Может быть, камеры тоже сломались? Предположил Нев. «Но лампочки-то светятся у них, значит, работают», — возразил Ваня. Передача сигнала могла прерваться. Но снова оказавшись в командном центре, они поняли, что дело не в передаче сигнала. Комната была пуста, свет остался включён, компьютеры работали, на мониторы всё ещё выводились изображения с камер, но внутри не было никого, кто мог бы выйти и встретить их. Или ответить в эфире. «Куда все делись?» — испуганно пробормотала лиля «Что тут случилось?» Она вдруг вспомнила, как Арина и Тимур переглядывались прямо перед тем, как всё началось. Словно в ответ на эти мысли, с улицы донесся звук заведённого двигателя. Все трое торопливо бросились к окну и прилипли к стеклу, пытаясь рассмотреть что-нибудь в темноте. Включённый свет, отражаясь, мешал. Но им всё равно удалось разглядеть, как мимо прошмыгнула машина Тимура, проворно разгоняясь. Стоп-сигналы вспыхнули, когда он притормозил, чтобы вывернуть на ведущую вниз дорожку, а потом машина скрылась из вида. «С леняли», — констатировал Ваня удивлённо. «Здесь случилось что-то страшное. Но кто-то сумел уйти», — предположил Нев. «Точно не наши», — решил Ваня. «Наши нас не бросили бы». «Тогда где они?» — встревожно спросил Нев. «Не знаю, надо их найти». Ваня метнулся обратно к компьютерам, и принялся переключать изображение с камер. Но каждая снимала лишь пустоту. «Ты чего?» Лиля почувствовала, как её плеча снова коснулась рука мужа, его голос прозвучал напряжённо и взволнованно. Но она всё равно не смогла оторвать взгляд от окна или сбросить с себя оцепенение. Смогла только озвучить вопрос, не дававший покоя. «А эти решётки на окнах, они всегда тут были?»